Тем временем девушка встала и, потирая ушибленные места, направилась к загородке, где находился хранитель шпаг. Теперь мы видели ее близко, на расстоянии метра. Она тяжело дышала. Ее бархатный тарадорский жилетик лопнул по шву. На скуле была царапина. Она приняла из рук мексиканца шпагу, немножко отошла от барьера и,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 Мы слышали вдруг мирное деревенское мчанье, далёкое и чуждое тому, что делалось на арене. Откуда здесь смогла взяться корова? Ах, да бык. Он сделал несколько заплетающихся шагов и стал опускаться на колени. Когда на арене появился здоровенный человек в штатском костюме,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 Мы медленно шли по плохо освещённым улицам города Хуаратса. Звучали гитары. Молодые люди перебирали струны, прислонившись к облупленным стенам одноэтажных хибарок. Из ресторана Lobby номер 2 неслась страстная мексиканская песня. На душе было мрачно.